«Но поверь, у меня же ребёнок, я правда этого не делала?» Это же манство, наигранная доброжелательность женщины, которая первой делала шаг навстречу, несмотря на всё своё отвращение. Должно быть, они показались ему соблазнительными. Ей стало стыдно. Как она могла вести себя так, после того, что Сакава сделал с ней в сушилке? Ведь она была не такая. Она умела управлять мужчинами»